Глубокое молчание воцарилось в пещере, а суровый судья погрузился в свои думы. Наконец красавица Метиска ласково дотронулась до него и заставила вспомнить о пионе, все еще стоявшем перед ним на коленях. — Вот мой приговор, — сказал слепец. — Ты получил немало ударов. Каждый удар по твоему телу уже был достаточной расплатой за долг Плантатору. Ты свободен. Иди. Но оставайся в горах, и в следующий раз полюби женщину с гор. Раз уж ты должен любить женщину, и раз без женщины вообще невозможна жизнь мужчины, иди, ты свободен. Ты ведь наполовину Майя? Да, я наполовину Майя, пробормотал пион. Мой отец Майя. Вставай и иди, и оставайся в горах с твоим отцом Майя. Тьерра Калиенте. Не место для человека, рожденного в кардельерах. Плантатора же твоего здесь нет, а потому мы и не можем судить его. Плантатор есть плантатор. Его друзья могут считать себя свободными. Суровый судья чего-то ждал. Ждал и Генри, а затем без приглашения шагнул вперед. «Я тот самый человек», — храбро заявил он, — «который был приговорен к смерти за убийство, но я не совершал его. Убитый родной дядя, любимой мною девушки. я женюсь на ней, если здесь, в Кордильерах, в этой пещере, действительно царит справедливость». Но начальник полиции перебил его. «Двадцать человек были свидетелями того, как он угрожал дядюшке этой синьориты, а через час мы застали этого гринго возле еще теплого трупа». Он, правда, говорит, подтвердил Генри, я действительно угрожал тому человеку. Нам обоим бросилось в голову вино и горячая кровь. И жандармы действительно наткнулись на меня, когда я стоял возле еще теплого тела, но я не убивал его. Я не знаю, представить себе не могу, чья трусливая рука под покровом темноты всадила ему нож в спину. «Встаньте оба на колени, чтобы я мог допросить вас», — приказал слепой разбойник. Долго вел он допрос своими чуткими потливыми пальцами. Долго скользили они по лицам обоих мужчин. Слепец щупал и пульс. И все-таки не мог прийти ни к какому выводу. «В этом деле замешана женщина?» — напрямик спросил он Генри Моргана. «Да, прекрасная женщина. Я люблю ее. Это хорошо, что любовь так сильно задела твое сердце». Его мужчина, которого не ранит любовь к женщине, только наполовину мужчина», — снисходительно заметил слепой судья. И, обращаясь к начальнику, полиции добавил. «Вот его сердца не ранила женщина. Однако тебя тоже что-то гнетет. Что же до этого человека, и он указал на Генри, то я не думаю, чтобы одно только чувство к женщине ранило его сердце. Быть может, отчасти ты повинен в этом». а отчасти та злоба, которая побуждает его злоумышлять против тебя. Встаньте оба, я не могу рассудить вас. Но есть такое испытание, которое дает непогрешимый ответ. Это испытание змеи и птицы. Оно столь же непогрешимо, как непогрешим сам Бог, ибо так он восстанавливает истину. Вот и Блэкстон говорит, что испытание Божьим судом помогает восстановить истину.